Глава 6 Освобождение. Такова сермяжная истина всякой гражданской войны. Целишься из своего оружия во врага, а попадаешь в родного близкого человека. Это схватка многих сил, и у любой из них есть своя собственная правда. Разгульное торжество данной правды делает невозможным четкое разделение на наших, не наших. Многие с благоговением взирали на багряное за нами с надписью Вся была советом. Для них это был символ предмет гордости, но имелись другие, уверенные в том, что, сражаясь по ту сторону баррикад с лозунгом за единую и неделимую Россию под трехцветным флагом, они тоже являются детьми родной земли и воюют за ее будущее в меру своего понимания. А ведь существовала и третья сила. Те, которые не примкнули ни к белым, ни к красным, и шли в бой со словами «власть советом, а не партиям за вольную коммуну». Какие только им не давали названия «зеленые», «бандиты», «повстанцы». Но смысл от этого не менялся. Это было независимое течение со своими политическими целями. А Если прибавить к ним чехословаков, воевавших на стороне белой армии, а также венгров, латышей и китайцев на стороне красной, то получается такая каша. Бог весь, сколько чешских дивизий полегло только на Уральской земле. И где теперь красный китайский полк под предводительством Жень-Фученя? Примечание. Жень-Фучень, командир китайского батальона, затем полка Красной Армии, воевавшей в 1918 году на Урале. В Российскую империю приехал еще в 1914 году в качестве подрядчика. Был несомненным авторитетом для китайцев, живущих в Алапаевске. В течение осени 1918 года китайский отряд сражался в районе Нижнего Тагила, Баранчи, Салды, Лаи и Выи. 29 ноября белые начали атаку со стороны Верхотурского тракта. В результате китайский полк был окружен и почти полностью уничтожен. В том числе в бою погиб их легендарный командир Жень Фучень. Конец примечания. Так что, пожалуй, не было ничего удивительного в том, что в один из дней гражданской войны вооруженные до зубов люди с разными взглядами на происходящее в России оказались в одном полубронированном вагоне с огромным количеством золота. Что мог чувствовать человек, не просто человек, а красный командир, оказавшийся своими людьми в западне, да еще стремительно несущийся по рельсам? Трезво оценивая преимущества зеленых, он мог, конечно, изловчиться и спрыгнуть на ходу. Но что станет с товарищами, с золотом? Нет, это не выход. «Думай, Сергей Лысенко, думай! На то ты и есть красный командир! Тебе доверены судьбы твоих подчиненных и золотой запас Дальнего Востока!» Атаману Кульчистскому все было нипочем. Сидел себе за столом да самогон, держа на прицеле Сергея Лысенко в форме чешского поручика. По прошествии примерно трех часов, так показалось Сергею, потому как часы у него тоже отобрали, Поезд стал замедлять ход. Атаман, за все время пути, не проронивший ни единого слова, оживился. — Ну что, поручик, кажется, прибываем. — Куда? Кульчистки промолчал, встал из-за стола и указал матросу Кленову стволом аузера на поручка, Мол, охраняй. А сам, подойдя к продуваемой морозным ветром дверной щели, стал наблюдать. Затем что-то приказал двум бандитам, и Сергей не расслышал. Те раздвинули дверь чуть ли не наполовину, сноровисто залезли на крышу вагона, оставив карабины подельником. Затем послышался стук, лязг и скрежет. «Отцепляют вагон», — догадался Лысенко. Действительно, вскоре вагон резко замедлил ход, а шум колес состава стал удаляться, — И через несколько сот метров, повинуясь действием стрелочника, резко повернул направо, от чего некоторые бойцы не удержались на ногах и упали. Послышались глумливые смешки. Ничего-ничего, скоро вас пустим в расход, так что привыкайте падать. Ха -ха -ха. Да они и так не живы, не мертвы. Ха -ха -ха. Не хватало еще пуль на них тратить вздернем на ближайшем суку <смех> прекратите негромко сказал атаман продолжая наблюдать за ходом вагона никто их не тронет без моего приказа они наши дорогие гости очень дорогие понятно ясно атаман чего не понять вагон заполненный разномастной публикой стал замедлять ход колеса на стыках стучали все реже и реже пока, наконец, не замерли совсем. Бандиты Настеж раздвинули двери, запустив в вагон декабрьскую стужу, и взором пассажиров открылась бескрайняя степь с узкой полоской леса на самом горизонте. — Прошу, господа товарищи! — воскликнул атаман Кульчицкий, спрыгнув первым на девственно-белый снег. Не прошло и пятиминут, как к вагону лихо подъехали сторонники атамана на лошадях, запряженных в сани. На некоторых санях были установлены пулеметы «Максима». Что-то здесь было не так. За все время пути, даже когда остановились в чистом поле, по всей вероятности на неиспользуемой железнодорожной ветке, ни атаман Кульчицкий, ни другие «Зеленые» не проявили интереса к грузу под брезентом. Сергей полагал, что сейчас начнется погрузка на сани, но и тут он ошибся. Лысенко и его чехи сгрудились возле вагона и ждали своей участи. Кульчицкий тоже заметно нервничал, чего-то выжидая. Возможно, сбора своего отряда, ведь их здесь было от силы человек 25. Но все равно преимущество было на их стороне. Учитывая, что у Лысенко осталось всего 6, безоружных красноармейцев. Какую фатальную ошибку сделал Кульчицкий, остановив именно здесь полубронированный вагон Сергея, стало ясно через полчаса стояния на морозе, когда прискакал по глубокому снегу один из разведчиков атамана и стал докладывать обстановку. Но не успел он закончить, как за вагоном послышались хруст снега под конскими подковами, лошадиное ржание Негромкие людские разговоры. Кульчиский заглянул из-под вагона на происходящее, по ту сторону и побледнел. Его оцепенение продолжалось лишь мгновение. Он тут же вскочил на одни из саней и махнул остальным нагайкой. «Гони!» Зеленые рванули за своим атаманом в заснеженный стик развернувшись веером десяток конных санных повозок в начале лихо, но затем с трудом стали прокладывать путь в сторону спасительного леса. Засмотревшись на неожиданную перемену обстановки, красноармеец Камков внезапно поскользнулся на снегу и упал, затем перевернулся на живот и удивленно воскликнул «Командир, смотри!» Лысенко осторожно нагнулся к колесам и посмотрел на происходящее по другую сторону. Около неизвестного села в 500 метрах от вагона стоял красноармейский конный отряд численностью нескольких рот. То, что отряд был вооружен, грозно можно было понять по десятку тайчанок и наличию артиллерийской батареи на конной тяге. Красноармей из комков стал лихорадочно елзать от нетерпения, желая выскочить навстречу своим но его остановила тяжелая ладонь командира. «Не суетись, Комков!» Наконец к отряду прибыл командир на вороном коне. Кто-то из заместителей, видимо, комиссар, стал докладывать, периодически показывая то на поле с удаляющимися людьми на санях, то на странный вагон, стоящий одиноко посреди поля. Видимо, они знали о том, что эта железнодорожная ветка не используется. Наконец командир приказал что-то негромкое и тут же, выступив вперед на несколько шагов, комиссар отряда крикнул, обнаружив зычный голос. «Всем, кто остался в вагоне или возле вагона, выйти с поднятыми руками без оружия! В противном случае открываем огонь из артиллерии!» Красный командир правильно смекнул, что люди в полубронированном вагоне могут долго сопротивляться и что это приведет к неоправданным жертвам в отряде. Поэтому приказал сразу задействовать самое мощное оружие — артиллерию. Тем более, что красноармейский отряд стоял в низине и был отделен от вагона глубоким снегом, насколько мне возьмешь. — Не стреляйте! — крикнул Лысянка. — Мы выходим, мы безоружны. Через пару минут перед взорами красноармейцев слева от вагона выросли шесть фигур, одетых в форму чехословацкого корпуса. Увидев чехов, ряды красноармейцев заметно оживились. «С поднятыми руками двигайтесь сюда!» — крикнул комиссар. «Вначале мне нужно поговорить с вашим командиром!» — крикнул в ответ Сергей. «Мы не чехи, а мы переодетые красногвардейцы с Дальнего Востока!» — Ишь, какой наглый! — сказал один из командиров. — Разрешись, товарищ комиссар, я их из пулемета. — Отставить, — сказал командир густым басом. Лучше возьми двух бойцов и слетай туда. Да узнай, Алексеев, кто такие, какие имеются документы, что за груз в вагоне. А может, там еще кто прячется. Сразу предупреди, ежели что покрошим в щепки артиллерии. «Слушаюсь, товарищ командир!» – козырнул Алексеев. Затем приподнялся на стременах, окинул своих взглядом и приказал. «Кайдалов, Семенов, за мной! Марш!» Сергей видел, как от отряда оторвались три всадника и помчались вначале вдоль железнодорожной насыпи назад, откуда пришел отряд. Затем забрались на санный путь, проложенный сельскими жителями через пути в лес потом уже по железнодорожной ветке стали приближаться к вагону. Преодолевать пришлось довольно длинное расстояние, почти два километра. Алексей взлился за то, что именно его послали к этим чехам. Что с ними разбираться? Подрасход и все дела. Но предъявленный Лысенко мандат Благовещенского совнаркома и груза в вагоне заставили переменить мнение. «Вы что же?» «Везли это все через полстраны?» – спросил он недоверчиво удивленно, осмотрев ящики. Оставив двух красноармейцев с чехами, Алексеев и Лысенко вернулись тем же путем к командиру и комиссару отряда. Лысенко представился и рассказал историю своих приключений. Оказалось, что они попали в руки одного из летучих отрядов 29-й стрелковой дивизии 3-й Красной армии Не зря главком рабочий крестьянской Красной Армии Иоаким Вацетис в июле 1918 года назвал ее кордоном для ловли контрабандистов. После Краткого военного совета без Сергея Лысенко было принято следующее решение – Чехов арестовать и держать под конвоем, груз реквизировать в пользу советской власти и отправить в Пермь в штаб дивизии под усиленной охраной. Туда же отправить арестованных. Пусть там принимают решение. После подписания приказа по отряду объявили об этом красноармейцам. Довели это и до арестованных. С помощью тягловых лошадей, арт-батареи, вагон с грузом подтащили к более удобному месту, застопорили колеса клинями, выставили караул. Отряд разместился на постой в селе. На утро, посыльный, отправленный до ближайшей станции телеграфировать в Пермь, вернулся с ответом. «Груз перегрузить на гужевой или автотранспорт ТЧК? Железную дорогу не использовать ТЧК? Сопровождать всем отрядом до Перми ТЧК? Ведем оборонительные бои ТЧК? За груз отвечаете головой лично ТЧК? Камдив Васильев ТЧК?» Следом пришла еще одна телеграфная лента. Посыльный предоставил ее только после того, как командир прочитал приказ Камдива. «Личность Лысенко Сергея Петровича подтверждает большевик Коган Андрей Евгеньевич, ТЧК. Груз шел на его имя, ТЧК. Спросить, где познакомились, ТЧК. Ответ заимка, – заимка, ТЧК. Камдив Васильев, ТЧК». Командир отряда не обратил внимания на вторую часть телеграфного сообщения, а сосредоточился на карте. «Что же, — сказал он, — с приказом не спорят, — мы сейчас находимся в районе Невьянского завода. Расстояние по прямой до Перми примерно 250 верст. Если брать в расчет по 50 верст в день, то за пять дней доберемся». В лучшем случае. Но такой большой отряд не спрячешь на открытой местности. Опять же, снег, сугробы. Волей-неволей придется использовать традиционные дороги. В общем, решаем так. Комиссар, с грузом в середину отряда, в трех-пяти верстах авангард, две батареи идут в голове отряда. Одна батарея в арьергарде. «Разговор с людьми о важности задачи, поставленной комдивом, за тобой. Ты давай, собери бойцов и разъясни текущий момент, а я пойду посты проверю». «Постой, командир, тут еще второй телеграф есть», — возразил комиссар отряды. «У Лысенко и его людях. Если это правда, то они настоящие революционные герои. Их не арестовывать, а в пример надо ставить». Вот и займись с ними сам и определи их в рот у Алексеева, у него мало людей. Да и командир он лихой, спуску не даст, ежели чего. Разительные перемены ждали утром бойцов Сергея Лысенко. На беседу с ними пришел сам комиссар отряда. Досконально расспросил об истории дальневосточного золота, о людях, которых встречали в дороге, об их мировоззрении, отношении к советской власти. А в конце задал вопрос как бы между делом. «А кем вам приходится Коган?» «Коган? Не знаю такого». Комиссар переменился в лице. «Значит, Андрей Евгеньевич Коган вам не знаком? Вы это подтверждаете?» «Ах, Андрей Евгеньевич, доктор. Я просто не помню его по фамилии, простите». «Где и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?» «Да в тайге». «Разве все упомнишь? Я тогда еще был мальчуганом, но точно помню, что они с товарищем Сергеевым жили у нас на заимке». «Кто такой товарищ Сергеев?» «Алексей Дмитриевич Сергеев, член Совнаркома, один из руководителей Благовещенского городского ЧК. Это он проводил меня в дорогу с этим заданием, когда японцы перешли Амур и возникла угроза захвата города интервентами». «И еще вопрос. Почему вы в форме чехословацкого корпуса? Не проще ли было надеть гражданскую одежду для меньшей заметности?» «О, идея эта пришла неожиданно, когда я познакомился с чешским поручиком Жерменом Дробны. Он снабженец. Так вот, дробный застрял с грузом на одной из станций, где стояли японцы, которые поставили вагоны в тупик и не выпускали». Благодаря знакомым путейцам нам удалось вместе с ним ускользнуть из-под контроля интервентов. В благодарность за это он не интересовался грузом и переодел моих красноармейцев в чешскую форму. Так проехали до самого Екатеринбурга без проблем. Почти без проблем. Но предатель, которого мы считали убитым, сдал секрет зеленым. Если бы не ваше своевременное появление то груст наверняка бы исчез, а мы в лучшем случае оказались в плену. После разговора с комиссаром отряда красноармейцев Сергея Лысенко переодели и определили в эскадрон Алексеева. Лысенко назначили командиром отделения, добавив к его бойцам пополнение. Комков получил долгожданный пулемет, правда, это был не его Льюис, а пулемет системы «Максима», Он тут же его разобрал, смазал все детали и заменил ржавую воду из охлаждающего кожуха на свежую. К пулемету прилагался ящик с лентой на 1200 патронов. С довольным видом оглядел товарищи, но те были заняты своими делами. Их в составе взвода красноармейцев определили на охрану ценного груза. Вскоре отряд, растянувшись на добрый километр, начал свой путь в открытом поле. Без конца, без края голубел ровный непримятый снег. По обе стороны дороги убегали вдаль соломенные вешки. Глядя на них, командир отряда на какое-то время позволил себе отрешиться от происходящего, забыть о том, что в любой момент на его пути могут встретиться чейхи или повстанцы или белогвардейцы, что дивизия в Перми с трудом ведет оборонительные бои. Но вот конь громко фыркнул, оцепенение слетело, и тяжесть задачи любой ценой доставить груз по назначению предстала с полной ясностью.